Никита Семин, Контакт, Секта, Пролог В просторной светлой комнате за длинным столом сидело девять достаточно колоритных личностей, 8 князей Русского Альянса и глава гильдии наемников. Сейчас они впервые собрались полным составом после исторического убийства первого земного бога, терроризировавшего всех поселения людей. Прошло уже три дня с момента атаки на крупнейший город Альянса. Она не прошла совсем уж бесследно. И только сейчас все основные сверхсрочные задачи по ликвидации последствий были либо устранены, либо налажен процесс их устранения. Ну, наконец-то, все в сборе. Грузно усевшись в кресло по центру стола, пыхнул сигарой князев. Давненько мы таким составом не собирались. И еще бы столько не собираться. — проворчал со своего места Игнатов. Единственный из князей, что не имел личного отряда или подчиненных и вообще вел жизнь отшельника, помогая защищать родной Нижний Новгород только в экстренных случаях. Внешний князь ничем не отличался от какого-нибудь лесника, причем еще до эволюционных времен. — Да ладно вам, Борис Васильевич! — широко улыбнулся Таранько. — Не так уж и часто вас зовут. «Вон даже на драчку не позвали!» Вроде и с улыбкой, но и со скрытым подтекстом произнес покровитель Омска. «А ты, ж кет, не подкалывай!» — огрызнулся Игнатов. «Я драки не боюсь. Чего звали-то?» «Ну, думаю, всем известно, что одна из главных угроз человечеству три дня назад была устранена». С вопросом посмотрел на окружающих князев, задержав внимание на главном виновнике этого события Ахметове. Так что теперь нам стоит пересмотреть дальнейшую стратегию нашего альянса в сторону расширения территории. Это без меня. Тут же поднялся Игнатов. Но обескураженно посмотрел на него князев. И не спорь, Артем. Я-то думал, что вам моя сила нужна, а в политику я не лезу. Так что зря вы меня позвали. И не прощаясь, старейший по возрасту князь вышел из зала совещания. М да Не сообразил сразу, как на такое отреагировать глава Альянса. «Меньше народу, больше кислороду», — беззаботно пожал плечами Таронько. «Согласен», — раздался безэмоциональный голос Ахметова, привлекая к себе внимание. «Даже здесь князь сидел в металлической броне, полностью скрывавшей его тело. Только обычно накинутый плащ и шляпа на голове были повешены при входе на крючок. «Ты, князь, прав». Пора пересмотреть стратегию нашего альянса. Но сперва я хотел бы поговорить о наших ролях в нем. После этих слов князев напрягся. И не зря. Ты уже давно стоишь во главе, пусть в основном и во время военных действий. Но, как показали события с Болотовым, твоя сила уже не такая уж и определяющая. Так что предлагаю поменять текущего главу, как не оправдавшего ожиданий. Это каких еще ожиданий князь не оправдал? Поднялся со своего места медведеподобный Кириллов, сразу нависнув над всеми остальными. Да если бы не Артем Викторович, то жертв было бы в разы больше. Но Бога убил не он, а я. А без этого весь план пошел бы на смарку. Так же безучастно возразил Ахметов. Но план-то придумал не ты, а пост главы — это не только личная сила. И мы об этом уже говорили, громыхнул Кириллов. «Предлагаю не горячиться», вмешался в спор мягкий баритон еще одного любителя сигар Бармашова. «Ты, Андрей, конечно, прав насчет умения лидера придумать план, но и Ренат не глупость сказал. Какая разница, насколько гениален план, если нет возможности его воплотить? А ведь не будь за Ренатом силы, то все наши действия не принесли бы того результата, что мы имеем сейчас. Скорее наоборот, Мы бы впустую потеряли множество людей. А самое главное — Соколова. Он ведь не просто легенда. Он герой, что является символом нашей победы. А еще он ведь зачем-то понадобился Болотову. Причем не просто понадобился. Тот хотел его убить. Не просто же так. Так что я считаю, в словах Рената есть смысл. Да какой смысл? — недовольно громыхнул Кириллов. Власти он хочет, как и раньше. Вот и все. «Ну так ее многие хотят», — спокойно улыбнулся в короткие усы Бармашов. «Что в этом плохого? Главное, ведь для чего правитель ее будет использовать?» «А вот этого умения я за Ахметовым не замечал», — решил вмешаться в этот диалог князев. «Сила, Ренат, и у тебя есть, но все твои подчиненные такие же, как ты, роботы. Как показывает практика, ты только такими и можешь руководить. А что сделаешь с остальными?» — Значит, вас останавливает только это? — безэмоционально спросил Ахметов. — Да, — кивнул Бармашов. — Нет, — одновременно махнул рукой Князев и посмотрел на лощеного соседа по территории. — Тогда или нет? Несмотря на отсутствие эмоций в вопросе Ахметова, все услышали неприкрытую издевку. — Предлагаю голосование, — посмотрев на недовольного Князева, сказал Бармашов. «Кто считает, что Ахметов может быть главой нашего альянса, если докажет умение заботиться не только о своих подчиненных? Поднимите руки!» После чего вопросительно посмотрел на окружающих. Первый, как ни странно, подняла руку Сметкина. «Что?» — посмотрела она на удивленное лицо Князева, которого раньше поддерживала почти повсеместно. «Я была там и сама видела мощь Рената». «Я считаю, что такой глава будет на пользу нашему альянсу». «Ну и я тогда «за», — подмигнул синеволосый красавец и Таронько. «Против», — громыхнул Кириллов, сложив руки на груди. «За», — подкручивая ус, высказался со своей стороны Романов. «Против», — высказался Князев. «Меня и текущий глава устраивает», — высказался Сдобин. «Три за, три против, и один воздержался». Коротко усмехнулся Бармашов, намекая на выходку Игнатова. «Значит, все зависит от меня». «Ну и я за!» Вот только тут он взглянул на неподвижность сидящего Ахметова, по металлическому лицу которого ничего нельзя было понять. «Как и сказал Артем, одной силы недостаточно, и нам нужна демонстрация умения работать на благо всего Альянса» и здесь я предлагаю поручить нашему дорогому другу миссию, выполнение которой позволит нашему союзу усилиться. — Рейд? — Хорошо, — тут же ответил Ахметов. — Не просто рейд, — вмешался князев, недовольно посмотрев на выпустившего клуб сигарного дыма Бармашова. — Ты привык ходить со своими подчиненными. Мы же хотим проверить твою способность командовать людьми из других княжеств. Так что от каждого из нас ты получишь к себе в отряд по несколько человек. Большая группа в Москве создаст много шума, привлечет много сильных мутантов», — заметил Ахметов. «Но я согласен с Артемом», — снова подал голос Бармашов. «Хотя замечу, что и твоя цель будет не самой простой. Артем, ты же помнишь того типа, что пришел из пекла? Ты веришь в его росказни?» — удивился Князев. «Так ты хочешь отправить Рената туда?» удивленно выделил последнее слово «мужчина». «Да!» — с довольным видом кивнул Егор Леонидович. «Так что никого ниже пятого уровня туда слать не стоит». «Да там даже нам не просто будет!» — воскликнул Князев. «Вот поэтому я и предлагаю отправить только сильнейших и с серьезным арсеналом. Ты же понимаешь, что если данные того паренька верны, то это выведет весь альянс на новый уровень». «Хм, ты, конечно, прав!» но все же задумался князев это идеальная возможность проверить претендента на должность главы альянса ведь учитывать мы будем не только результат самой миссии но и отчеты всех участников в том числе из наших княжеств а мне такой подход нравится высказался сдобин по его телу снова прошла огненная рябь показывая что мужчина испытывает сильные эмоции что пытается заглушить какие именно Вот с этим определить было сложнее. Я только тогда выделю своих людей. И, кстати, думаю, что участие охотника будет в тему. Он вроде после убийства Болотова восьмой уровень взял. Так что обузы не будет, несмотря на минимальный современный опыт. Возражать главе наемников никто не стал, как и оспаривать предложение Бармашова. Рейд в Москву был утвержден. Несмотря на негативное отношение к нему, третье совета.